Прощальный ужин. Гербович ввёл в мирном такой обычай: на праздники все столы в кают-компании сдвигаются. Мы сидим за одним большим столом, уютно по-домашнему. Сегодня у нас столько праздников, что как бы не запутаться. Сегодня день Советской армии, и значит, день мужчин на нашем мужском континенте. Перед кем будешь гордиться, что ты мужчина? Перед пингвинами иронизирует над собой, ребята. Это раз. Возвратился из похода поезд Земина. Это два. Евгению Александровичу Земину 50 лет. Это три. Прилетели в мирные все сезонники, восточники, и полёты на восток завершены. 4 и 5. Да, прошу прощения, чуть не забыл. Аэрологи Смирнов и Шелепень так вдохновенно запустили радиозонд, что километра на полтора побили рекорд, заработав себе бессмертную славу и бутылку коньяку. Это 6, не так ли? Несмотря на обилие праздников, норма остаётся неизменной. Одна бутылка вина на троих. Поэтому особым вниманием окружены непьющие товарищи, заполучить которых в свою тройку большая удача. И вокруг трезвенников постоянно плетется сеть интриг, а уважение, которым они пользуются, до праздника, разумеется, граничит с благоговением. Молодые, полные сил ребята. Что для них стакан вина в неделю? Но Гербович неумолимо тверд. Ибо в нетрезвом виде ходить по мирному немногим менее опасно, чем по минному полю. С одной стороны, зоны трещин, с другой ледяной барьер, за которым море. Впечатляет и личный пример начальника экспедиции. За весь праздничный вечер Владислав Иосифович едва выпилли полстакану сухого вина. У сегодняшнего праздничного ужина есть ещё одна особенность. Для нас сезонников он прощальный. Опю уже на подходе, наши чемоданы сложены, в мирном мы гости. И в кают-компании смешная с весёлостью грусть, как всегда бывает на полярных станциях, когда одни возвращаются домой, а другие остаются зимовать. Общее внимание обращено на Зимина и его адских водителей. Больше года прожили они в Антарктиде и преодолели в двух походах на восток и обратно шесть тысяч километров труднейшей на земле дороги. Вчера мы встречали походников, обросших бородами худых и иступленно мечтающих о бане с наждаком и рашпилем. А сегодня отоспавшиеся, бритые и чистые, в ослепительно белых рубашках с галстуками, они сидят рядом с нами, чокаются и смеются. Держит Марко. Смотрите-мол, всего сутки отдохнули, а можем посидеть в компании не хуже людей. Рыжебородый инженер-механик Лёва Черепов потрунивает над Юрием Шевченко, врачом, который в целях личной гигиены и для закалки не раз выскакивал из болка босым и бегал по снегу. Доктор Шевченко босиком по Антарктиде. Ораторствует Лёва. Или нет, это недостаточно научно для докторской диссертации. Лучше озаглавить так: Мытьё ног в Антарктиде путем пробегания босиком при температуре минус 50 градусов. Шевченко, как всегда, невозмутим и не реагирует на насмешки, хотя не могут вывести из себя даже святого. Стоит доктору выйти из дому, как первый встречный считает своим долгом, сделать до крайности удивленный вид. Что с тобой, Юра? Почему ты в сапогах? Лёва Черепов острит, не подозревая о том, что через год во время следующего санно-гусеничного похода на восток сам вместе с тем же Шевченко и Геннаем Васеевым затеет совершенно уже невиданное в условиях похода мероприятие. Эти отчаянные ребята, намылившись в балке, выскакивали нагишом на лютый мороз и обливали друг друга горячей водой. Стараясь не мешкать ни секунды, ибо мыло едва ли не мгновенно прикипало к телу. Походники до сих пор не могут себе простить, что не догадались заснять этих борцов за санитарию и гигиену на цветную пленку. Слышу знакомое, о, черти, мошенники, но из теляги. И с удовольствием смотрю на Ивана Тимофеевича Зырянова, которого Сидоров неизвестил с огромным и нескрываемым сожалением отпустил с востока лишь в самый последний день. Тимофеевич сидит в окружении Фисенко, Зеленцова и Сероты, до неузнаваемости похудевших, но соорудивших на востоке буровую вышку. Фисенко рассказывает о механиках Славе Виноградове и Феде Льове. Медлительный, флегматичный теоретик Слава И пылкие практик львов спорили по 10 раз в день, заставляя восточников хохотать до слёз. Слава брал лист бумаги и размеренно вдумчиво начинал объяснять, по какой схеме должна действовать дизельная. Федя яростно жестикулируя: "Чепуха ничего не выйдет". Слава, спокойно и даже ласково, словно ребёнку Всё получится отлично. Достаточно взглянуть на схему. Федя с растущим возбуждением. Ничего к чёрту не получится. Подождав, пока не стихнет хохот, Валера продолжает. А Ваня Луговой, постоянный ночной механик Востока, как самолёты прилетали, ревел во всё горло. Подъём хванеру привезли. Или подъём на завтрак сосиски, ярышница. Встаём, а на столе манная каша. Походники Тимофеевич Фисенко со своей группой, Арнаутов и Терехов, лётный отряд, все они будут моими попутчиками на обе. А вот Юл остаётся в мирном. Ему ждать возвращения домой ещё целый год. Грустно расставаться с Юл. Но сам он полон оптимизма и заражает своим оптимизмом других. «Ничего, недолго осталось терпеть», — успокаивает Юл, слегка обескураженного Мишу Полосатого. «Через несколько дней мы избавимся и от Арнаутова, и от некоторых других кошмарных клиентов. И тогда, Миша, ты еще увидишь небо в алмазах». Юл кривит душой. Инициатором розыгрыша был он, а не Арнаутов, который корчится от смеха и делает вид, что хочет залезть под стол. Дело было так. В медпункте зашел разговор о подарках. И Гена припомнил, что скоро, кажется, должен быть день рождения. Гена назвал фамилию уважаемого в мирном человека. Миша тут же всполошился. Перед этим человеком он чувствовал себя виноватым. Давайте ему что-нибудь подарим, предложил он. Разумное предложение, незаметно подмигнув нам, поддержал Юл. Он любит делать зарядку с гирями. Я знаю тут по соседству одну беспризорную гирю. Малость подкачавшую по форме, но зато двухпудовую по содержимому. Если взять нашдак, тут же договорились, что драйть гирю будет Миша. Я придумаю надпись. Юл ее выгравирует, а Гена добудет подходящую цепь, чтобы преподнести гирю как медальон. И Юл приволок и вручил Мише до омерзения ржавую грязную гирю. Для Арнаутова эти несколько дней были праздником. Входя в медпункт, он замирал и с наслаждением слушал доносящиеся из коридора звуки. Ж, ж, ж. Это Миша драил наш даком гирю, драил часами с необыкновенным упорством и добросовестностью. Музыка тихо, чтобы не услышал Миша стонал Анотов. Шопен. Елишь несколько минут назад из случайного разговора Миша узнал, что день рождения, к которому он так усиленно готовился, наступит месяцев через 10. И что он Миша полосатов стал жертвой возмутительного розыгрыша. Мы едим, пьём, шутим, смеёмся, произносим многочисленные тосты, весёлые и торжественные. На каждый тост глоток вина. Но на нашем застолье лежит печать скорого расставания. Вчера я до глубокой ночи беседовал с Гербовичем. Это был, наверное, прощальный разговор. С подходом Аби у начальника экспедиции не будет ни одной свободной минуты. Впрочем, не только у него. Все моряки раскреплены по отрядам, каждый точно знает, где и когда он будет занят. Прирождённый организатор Владислав Иосифович совершенно не выносит бездельников. Если человек не очень любит работать, И ему лучше держаться подальше от экспедиции, которую возглавляет Гербович. Чрезвычайно скупой на похвалы капитан Купри говорил мне, что ему особенно импонирует чёткость и деловитость, с которыми действуют в самые ответственные моменты разгрузки кораблей люди Гербовича. В устах капитана, возглавлявшего овь в шести антарктических экспедициях, Это высокая оценка. В ту ночь мы говорили о качествах, которыми должен обладать полярник. Об одном из них почему-то вспоминают редко, размышлял Владислав Иосифович. А я считаю его очень и очень важным. Полярник должен уметь ждать. Это, между прочим, далеко не простое дело уметь ждать. Значит, уметь отдать себя делу и товарищам. Не целиком, нет. Полярник прежде всего человек с вполне понятными и простительными слабостями. Но Антарктида мало подходящее место для того, чтобы проделывать 20.000 льёва вокруг самого себя. Если бы вы остались с нами на год, то увидели бы, как полярники умеют ждать. Теоретически это выглядит так: Месяцы 7-8 проходят более или менее спокойно, потому что где-то в глубине сознания каждого из нас таится совершенно убеждение в том, что никакая сила в мире не поможет тебе покинуть Антарктиду. Но вот наступает момент, когда из Ленинграда к нашим берегам уходит корабль, и полярника покидает спокойствие, ведь корабль идёт за ним, чтобы забрать его домой. Полярник работает как и раньше, ест и спит. Но по 10-50, 100 раз в день думает о том, что с каждым часом к нему приближается долгожданный священный миг возвращения. Всех волнует, с какой скоростью идёт корабль, не случится ли какой непредвиденной задержки в промежуточном порту. Но вот корабль швартуется. И люди, терпеливо ждавшие его целый год, уже не в состоянии заставить себя прождать спокойно два-три часа. Ведь пришли письма от родных. Наконец, письма розданы, проглочены, прочитаны от корки до корки и выучены наизусть. И лишь самые волевые и благоразумные растягивают наслаждение, читают по одному письму в день испытывая непередаваемое счастье обладания ещё одним нераспечатанным письмом, таящим в себе неведомые тайны. Потом корабль уходит на родину. Путешествие это долгое, и полярник считает сначала дни, потом часы и минуты. Впрочем, всё это произойдёт на ваших глазах. Увидите, что будет твориться на корабле за час И за 1 минуту до выхода на причал. Я вспоминаю этот разговор, смотрю на товарищей до отказа заполнивших кают компанию и гадаю про себя, кто из них и в какой степени обладает этим ценнейшим качеством умением ждать. Ну, силен Большаков, Сёмочкин, Евграфов эти не в счёт. Они уже видели все, и их ничем не удивишь. А вот молодежь, впервые попавшая в Антарктиду, как поведет себя она, когда уйдет последний корабль, и за ним солнце. Да, очень жаль, что я этого не увижу своими глазами. Но для себя решаю так. Кто пошел в Антарктиду из тщеславия, пошел для того, чтобы рашаломить человечество шикарным фактом из биографии с теми хлопот будет больше всего таких всю зимовку будет угнетать сознание того, что они заплатили за свою прихоть слишком дорогую цену возвратившись они долго будут приводить в порядок расшатанные нервы и навсегда прекратят флиртовать с высокими широтами Впрочем, работники они настолько посредственны, что высокие широты скучать по ним не станут. Плохо ждать тому, кто смотрит на часы. Для него секунды идут вдвое медленнее. Поэтому самые нетерпеливые люди – это влюбленные и транзитные пассажиры. И поэтому же нет для полярника лучшего успокоителя, чем всепоглощающая работа. Ничего так смертельно не ранит скуку, как работа. Я смотрю на Мирян, остающихся на долгую зимовку, и мысленно желаю им: пусть год грядущий проходит как месяц, месяц как неделя, а неделя как один день. И поколдовав, веселею. Между прочим, из тех членов экспедиции, возвращающихся домой, Я сегодня, пожалуй, наиболее озадаченный человек, ибо я попал в положение буриданного осла. Передо мной две равноценные охапки сена, и я не знаю, на какую из них наброситься. Мне предоставлена возможность добраться до молодежной либо по морю, либо по воздуху. Либо, в том-то и дело, что мне до зарезу нужно и то, и другое. За молодежной в нескольких сотнях миль западнее расположенная японская станция Сёва так вот по близости от этой станции попал в тяжёлые льды и поломал винт японский ледокол Фудзи и опи, разгрузившись в мирном полном ходом отправиться выручать Фудзи ну могу ли я упустить такой случай погодите выносить своё решение Если я полечу самолетом, то, во-первых, на целую неделю больше пробуду в молодежной. И, во-вторых, сброшу посылку австралийцам. Эта посылка сейчас плывет к нам на Аби. Когда Обь находилась в Австралии, капитану Купри доложили, что у него и спрашивают аудиенция пожилая дама. Разумеется, Купри ее принял, и дама обратилась к нему с трогательной просьбой передать посылку сыну, который зимует в Антарктиде на станции Дэвиса. Дамы знает, что он идёт на Мирный, а в Мирном у русских есть самолёты, которые, может быть, пролетают мимо станции, где живёт её мальчик. Растроганный Куприн, конечно, взял посылку, хотя не стал ручаться за её доставку, так как планов лётчиков он не знал. Но дама сказала, что никаких претензий она не имеет, горячо поблагодарила и ушла. И что же? Материнская любовь победила. Лётчики, узнав об этой истории, согласились сделать крюк, чтобы сбросить посылку, в которой Гербович затем добавил от нашей экспедиции банку икры и коробку шоколадных конфет. Когда самолёт Евгений Русакова начал делать круги над австралийской станцией. Из домиков выбежали полярники и приветствовали наш экипаж подъёмом советского флага. Посылка была сброшена австралийцам на парашюте. Я мучительно колеблюсь, но советоваться с товарищами не решаюсь, так как боюсь, что ответят что-нибудь вроде: "Мне бы ваши заботы, господин учитель". Ночью я увидел во сне Фудзи и, проснувшись, сразу же решил: ухожу на Аби. И сняв с себя бремя ответственности, вздохнул с огромным облегчением. А днём пришла Опь, огромная, могучая и заласканная глазами сотен полярников, которая любит её больше всех других кораблей. Опь с ходу врубилась в барьер и в море полетели тонны материкового снега и льда. С бака бросили концы, и наша швартовая команда надела их на мертвяки. Да более грустно было смотреть на людей, остающихся на берегу. А каково им провожать последний корабль, обрывать последнюю живую нить? На Мирной спускались сумерки. Но десятки ракет освещали берег я ещё долго смотрел в бинокль на тех кто ступит на родную землю через бесконечно долгий год